В вот одной более типичной заявлении такого рода сделал мне в последние годы на страницах церковной печати. Христианство быстро было воспринято русскими племенами. Из Киева христианство быстро распространилось по всей нашей стране. Сперёт княжение Владимира после крещения несомненно христианство было занесено во все концы земли русской. У всех этих и подобных высказываний вся та же подоплёка стремление мессифицировать процесс христианизации славянских народов в нашей стране, придав ему видимость провиденциального явления. Идеологи русской церкви полагают, что скорость протекания данного процесса имеет принципиальное значение. Они размышляют так: если признать, что обращение Руси в христианство длилось века, то его воспримут как плод человеческих усилий, А если современных читателей и слушателей уверить, что христианизация древнерусского общества завершилась за несколько десятков лет, то этот процесс представляет в их сознании как явление промышленного характера, осъщестлённое под воздействием благодати Божией. Вот почему так старательно замалчивают нынешние богословы те факты и исторические свидетельства, которые доказывают, что процесс христианизации Руси растянулся на столетия, по существу так и остался незавершенным. А ведь эти факты и свидетельства хорошо известны и при том не только ученым, но и церковным историкам. Обратимся к тому фактическому материалу, который содержится в любом курсе церковной истории, изучаемом современным православным духовенством, а также в дуривается одной богословской печати и в некоторых изданиях Московской патриархии. Как свидетельствуют древнерусские источники во времена Владимира Святославича, а умер он через 27 лет после крещения киевлян, была христианизирована до да и той чисто внешне, в значительной мере формально лишь малая часть Древней Руси. Приобщили к новой религии киевлян, принудили принять христианство новгородцев, соорудили христианские храмы в Чернигове, Владимире-Волынском, Белгороде, Переославле, Турове, Полоцке и ряде других древнерусских городов. Остальную территорию Киевской Руси реформаторская деятельность князя Владимира Святославича не затронула даже поверхностно Там по-прежнему оставалось в силе язычество. Но и в городах, где прошло массовое крещение, христианами, пусть не убежденными, но даже номинальными, стали далеко не все жители. Одни из горожан приняли новую веру лишь для отвода глаз, чтобы избежать неприятностей. Другие принять приняли, но как следует не усвоили, а третьи вообще не принимали ударившись в бега или затаившись, словом, должно было пройти немало времени, прежде чем христианство сколько-нибудь основательно утвердилось в формально христианских городах Киевской Руси. Начнем с самого Киева. Не только при Владимире, но и при его сыне и преемнике Ярославе, который княжил Петербург. 1019 по 1054 год христианство ещё не стало повсеместной и окончательно утвердившейся религией. Ставление Ярослава митрополита Иларион в своём слове о законе и благодати характеризовал христиан как малое стадо. То летописец отмечает, что не при Владимире, а лишь при Ярославе, то есть 30 лет спустя после формального начала крещения Руси, начало вера христианская плодитесь и расширяйтесь иначе говоря даже в центре киевской Руси новая религия медленно завоёвывала свои позиции если такая ситуация была в самой столице киевской Руси то о периферии говорить нечего куда сложнее чем в киеве обстояли дела с христианизацией новгорода вопреки утверждениям современных церковных авторов будто христианская культура шире и глубже, чем в других центрах Древней Руси, проникала здесь в массы населения, христианство долго не могло утвердиться в этом городе. Насильственное крещение с помощью меча и огня не пошло впрок вальнолюбивым и страптивым жителям Новгорода. Новая религия не прижилась на новгородской земле не только в X, но и в XI веках летопись сообщает, что когда в 1071 году в Новгороде появился волхв, который хулил веру христианскую,